Глава четырнадцатая. «Куда ты пошла?» — прожачал Иван, хватая меня за локоть, его пальцы были как железные тиски. «Я же тебе русским языком сказала оно тебя сожрет. не ходи!» «Знаю!» — я упрямо мотнула головой, даже не пытаясь урваться. «Но если мы сейчас просто идем оно сожрет их всех, а я так не могу!» «Я и музыка — это были две вещи из разных вселенных. В моей прошлой жизни мне не просто медведь на ухо наступил, он на нем, кажется, станцевал». Я даже в караоке с друзьями ходила только для того, чтобы молча жевать пиццу и подбадривать других. Какая из меня к лешему конкуренция для волшебного гуслера, который одной мелодии целых города в тоску вгоняет? Но Шишо, как ни странно, был прав. Это была очередная сказка, вывернутая наизнанку. А значит, и методы борьбы с ней должны быть сказочными. Или, как в моём случае, ведьминскими. Если есть музыка тоски, значит, ее можно перебить с другой музыкой. «Какой еще музыкой?» Тут же взвыл в голове мой фамильяр. Ты сейчас начнешь петь, и они все от ужаса помрут еще быстрее, чем от тоски. ты -то тебе умоляй, не позорься. Давай лучше по-простому, по-нашему. Кинем в него камнем потяжелее». Идея, конечно, была заманчивой. Простой, и понятной. Но я чувствовала, что это бесполезно. Сила была не в самом музыканте, а в его мелодии, которая, казалось, проникала прямо под кожу. Значит, нужно было ее не прервать, а именно заглушить. Перекричать. Создать такой шум, чтобы вы вот тоскливые переливы просто утонули в нем, как камень в болоте. Я заставила себя закрыть глаза и сделать глубокий вдох, отгораживаясь от заунывного плача струн, который уже начал скрести по душе. Я потянулась своей силой, но не к людям, оцепневшим от горя, и не к музыканту. Я потянулась к самому городу, ко всему, что в нем еще оставалось живым, пусть и задремавшим. Вот старая плакучая берёза у колодца, ее ветви поникли, длинные кокосы, а листья безвольно обвисли, словно тряпочки. Она тоже поддалась всеобщему горю. Я не стала ей приказывать, это было бы неправильно. Я попросила. Осторожно мысленно коснулась ее шершавой коры, почувствовала, как, медленно почти остановившись, движутся под ней соки, я поделилась с ней не силой, своим упрямством, своей злой, отчаянной жаждой жить. «Ну же, милая!» — прошептала я и без слов. «Давай, вспомни, как ты шелестишь на ветру. Тебе не нужно громко, просто начни. Совсем тихонько, раз-два, раз-два». И дерево откликнулось. Сначала робка почти не слышно. Один листок затрепетал, будто от озноба. За ним другой. Послышался тихий, сухой шорох. Этот звук был совсем другим, не похожим на музыку гусли. Он был настоящим и живым. «Так, отлично!» — пробормотал Шишок, уже без паники, а с проснувшимся деловым интересом. «Листьями шуршим, план надежен, как швейцарские часы. Дальше что? Воробьёв чирикот заставишь!» «Именно!» Я нашла их мысленным взором, целую стайку, забившуюся под крышу какой-то конюшни. Они сидели там, нахохлившись и превратившись в маленькие сырые комочки отчаяния. Я не знала птичьего языка, но я отлично знала, что такое страх. А еще я помнила, что такое радость простого утра. Я послала им не мысли, а яркое, теплое ощущение. Картинку рассыпанных по пыльной дороге хлебных крошек, теплого солнца на перышках и азартной веселой потасовки за самое большое зернышко. Один из воробьев встрепенулся, пискнул, коротко, неуверенно, будто спрашивая. «Правда?» Его сосед тут же ответил ему таким же коротким «Чиф!» И вдруг, словно прорвало плотину, вся стайка разом зачирикала, защебетала, заспорила на своем птичьем языке, выпархиваясь из-под крыши, взмывая в серое, унылое небо. Их звонкий, сумбурный, абсолютно бестолковый гвалт, до краев полон жизни, резанул по ушам после мёртвой тишины площади. Музыканты на площади на мгновение сбился. Одна нота в его мелодии прозвучала фальшив, жалобно звякнув. Этого было достаточно, я поняла, что на верном пути. Я пошла дальше, ручье, забитый мусором в сточной канаве. Я заставила его журчать громче, проталкивая воду через старые листья ветки. Ветер, который я попросила запутаться в резной, полуоткрытой ставне и завыть по осеннему тоскливо, но зло. Даже мыши в подполе чего-то дома вдруг запищали, устроив шумную возню. Залаяла где-то на задворках собака, хрипла недовольна. Это была не симфония, а ужасный нестройный хор из сотен разных, не связанных друг с другом звуков. Шелест листьев, чириканье птиц, журчание воды, скрип старого дерева, жужжание проснувшейся мухи, собачилай — И в центре всего этого хаоса я задавала ритм. Простой, как дважды два. Ритм своего сердца. Тук-тук, тук-тук. Простое, упрямое, настойчивое биение жизни. Я открыла глаза, иван больше не держал меня. Он смотрел на меня во все глаза, его лицо было бледным, но мука из его взгляда ушла. Теперь там плескалось чистое, незамутнённое изумление и набор разномастных эмоций, каких именно я не могла понять. Он смотрел не на ведьму, которая творит непонятное заклинание, он смотрел на то, как первая трава с боем прорастает сквозь толстый камень. «Надо!» — выдохнул он одними губами. Я не ответила, я сделала шаг на площадь. Теперь идти было гораздо легче, музыка гусляра все еще звучала. Но она больше не давила на грудь свинцовой плитой. Она тонула в моем живом нахальном шуме. Люди на площади начали потихоньку шевелиться. Старик, что беззвучно плакал, вдруг поднял голову, непонимающе уставился на воробьев. Устроивших перебранку на крыше. Женщина с дочкой перестала раскачиваться и прислушивалась к шелесту березы, будто услышала его впервые в жизни. Их взгляды, еще мутные и пустые, медленно обретали осмысленность. Кто-то хмурился, кто-то удивленно озирался по сторонам, будто только что очнулся от долгого кошмарного сна. Мелодия отчаяния и моя песня жизни столкнулись в воздухе. Они боролись за каждую душу на этой площади. Гусляр, почувствовав сопротивление, заиграл отчаяние, его пальцы быстрее забегали по струнам, пытаясь перекричать мой хор. Но как можно перекричать саму жизнь, пусть и такую нескладную? Я подошла ближе, продолжая вливать в свой оркестр еще больше и больше упрямства. Я просила траву под ногами зашелестеть громче, просила ветер загудеть в ближайшей печной трубе, просила каждую живую тварь в этом городе подать голос. «Давай, нато жми!» Азартно вопил шишок у меня в голове, превратившись из паникюра в главного болельщика. «Пусть знают наших, пусть наши мухи их гусли пережужат, пусть наши мыши их тоску перепищат». И в какой-то момент моя музыка победила. Она не была красивой или гармоничной, она была громкой, наглой, хаотичной, невероятно, до да слю живой. Она заполнила собой все пространство, и тоскливая идеальная мелодия гуслей, просто захлебнулась в этом потоке, как слабый ручеек в весеннем половоте. Дзинь! Резко как выстрел. Одна струна на гуслях не выдержала и лопнула. Дзинь, Дзынь!» — За ней вторая, третья. Музыкант вздрогнул, будто его ударили и медленно поднял голову. Его прекрасные полные слез глаза понимающие, уставились на меня. Музыка оборвалась. И в наступившей тишине, нарушаемой лишь обычными звуками просыпающегося города, его молчание было оглушительным. Тишина, которая рухнула на площадь, давила на уши. Последний аккорд лопнул, как перетянутая струна, и теперь в воздухе висела звенящая пустота. Мой маленький хор измученных душ тоже замолчал, их работа была сделана. Только ветер лениво перебирал листья на березах, да пара воробьев, осмелев, зачирикала где-то под крышей. Люди на площади приходили в себя медленно, как после тяжелого сна. Они моргали, ошарашенно трясли головами, оглядывались по сторонам с таким видом, будто только что свалились слоны. Одна женщина дотронулась до своей щеки, удивленно посмотрела на мокрые пальцы и смущенно вытерла их рука в платье. Старик, что лежал на земле, кряхтя пытался подняться, опираясь на дрожащие руки. Но я смотрела только на музыканта. Он так и сидел на своем ящике, сгорбившись, будто на него разом навалились все горести этого мира. Его взгляд был прикован к разбитым гуслям, валявшимся у его ног. Пальцы, которые мгновение назад творили такую страшную магию, теперь безвольно лежали на коленях. Он медленно поднял голову. Его глаза, еще недавно похожи на два бездонных омута скорби, теперь были пустыми. В них плескалась растерянность, которая на моих глазах сменилась непониманием, а затем и липким животным ужасом. Он посмотрел на поднимающегося старика, на мать, которая судорожно обнимала свою дочку, на Ивана, стоящего рядом со мной, огромного и мрачного, как грозовая туча. Кажется, до него дошло. «Что? Что я надела?» Прошептал он, голос был хриплым, натреснутым и до ужаса обычным, как без капли магии. «Боги, что же я надел?» Он в ужасе отшатнулся от гусли, словно от ядовитой змеи. Инструмент с глухим стуком упал в дорожную пыль. Музыкант закрыл лицо руками, его плечи мелко-мелко затряслись. Но это были уже не тихие красивые рыдания, а грубые мужские всхлипы, полное отчаяния и жгучего стыда. Иван подался вперед, его рука сама легла на рука от меча. Но я успела положить свои ладонь ему на предплечье. «Постой, не надо посмотри на него. Он же сам сломлен. Я медленно подошла к музыканту. Люди расступились, провожая меня испуганным, но в то же время благодарным взглядом. «Сломлен он как же?» — ехидно фыркнул шишок у меня в голове. «Сам же бренчал его, никто за не тянул. Очередной дурак, который продал свою душонку за какую-нибудь ерунду. Например, за вечный пирожок с капустой. Хотя за вечный пирожок я бы и сам, может, подумал. Очень серьезно подумал бы». Я проигнорировала его деловые размышления и присела на корточки перед плачущим мужчиной. Все закончилось». — сказала тихая. — Вы больше не играете. Он медленно отнял руки от лица. Передо мной сидел совершенно обычный мужик лет 30 с русыми встрепанными волосами и простым, даже приятным лицом, которое сейчас было перекошено от страданий. «Я — Я-я, не хотел. — прошептал он, глядя на меня умоляющими, красными от слез глазами. — Клянусь, не хотел. Он ведь обещал? — Кто обещал? — мягко спросила я, стараясь не спугнуть его. — Молчун, — выдохнул он. — Он назвался Молчаном, сказал, что вернет мне ее, мою любовь. Слезы снова хлынули из его глаз, и он говорил, захлюбываясь ими. Она утонула прошлой весной. Я играл на берегу, а она в лодке сидела и смеялась, а потом. Я не успел, совсем чуть-чуть не успел. Я думал, с ума сойду от горя, а потом пришел он, такой тихий, серьезный, незаметный, сказал, что слышит мою печаль и что есть сила, которая может вернуть ее из-за реки. Но за это я должен служить ему, делиться своей музыкой скорбью. Я думал, я просто буду играть грустные песни. Я и понятия не имел, что моя музыка станет ядом. Он снова зарыдал, уткнувшись лицом в колени. Ну вот, еще одна сделка с одним из братьев Горыныча. Сладомир дарил фальшивое счастье, а этот молчун упивался чужим горем. Отличная парочка. Один травит сладким пряником, другой — горьким кнутом. Я чувствовала, как остатки его темной магии все еще цепляются за душу музыканта, питаясь его чувством вины. Эту связь нужно было разорвать. «Как тебя зовут?» — спросила я. «Садко», — всхлипнул он. «Садко», — повторила я, стараясь, чтобы мой голос звучал твердо. «Послушай меня. Твоя любовь утонула, ее не вернуть никак. Никакая магия этого не сделает». Он резко вскинул на меня голову, в его глазах вспыхнула обида. «Ты не понимаешь, он же обещал!» «Он улгал», — отрезала я. «Подумай своей головой. Разве твоя любовь, та, что смеялась в лодке, хотела бы, чтобы ты превратил целый город в сборище плачущих теней? Разве она была бы рада, если бы узнала, что твоя любовь к не стала проклятием для сотен людей? Это не любовь, Садко. Это просто твоя боль». «Ты не ее хотел вернуть, ты хотел избавиться от своего горя, а в итоге только умножил его и раздал всем вокруг. Мои слова были жестокими, я знала это. Я видела, как он побледнел, словно его ударили. Но это было то самое горькое лекарство, которое только я могло ему помочь. Я не предлагала ему сладкую ложь, я давала ему правду. «Ты осквернил память о ней», — сказала я уже тише. «Ты предал вашу любовь». Он смотрел на меня, и в его глазах боролись отчаяние и горькое прозрение. Темная липкая паутина черной магии, окутавшая его душу, затрещала и начала рваться. Он сам разрывал ее, принимая правду. Я предал, шепталонные в этом одном слове было больше настоящей боли, чем во всей его недавней музыке. Он опустил голову. Простите меня, если сможете. Темная дымка в его взгляде окончательно рассеялась. Он был свободен, измученный и раздавленный, но свободный. Иван, все это время стоявший позади, молча подошел и протянул садко флягу с водой. Тот вздрогнул, но потом с благодарностью принял ее и сделал несколько жадных кладков. «Спасибо», — сказал он, возвращая флягу. Его голос дрожал, но в нем появилась твердость. Он посмотрел на меня уже совсем другим взглядом, ясным и осмысленным. «И тебе спасибо, ведьма. Ты, ты спасла не только их. Ты спасла и меня, мою душу. Я не знаю, как тебя благодарить». Он помолчал, собираясь с мыслями. «Я не смогу искупить то, что натворил, но я могу помочь. Я знаю, куда он пошел, этот молчун. Он говорил, что идет готовить колыбель для мира» в город под названием Добродеево.